текли ночные часы, и стаканы бесчетно наполнялись и опустошались. Остальные игроки мало-помалу выходили из игры, и лишь Джеральд продолжал сражаться с незнакомцем уже один на один. Незнакомец двинул на середину стола все свои фишки и прикрыл их сверху купчей на плантацию. Джеральд тоже двинул все свои фишки, а поверх них бросил бумажник. Тот факт что содержимое бумажника являлось собственностью фирмы братьев Ухары, не слишком обременял совесть Джералды. И каяться в своем грехе завтра перед утренней мессой он не собирался. Джералд знал, чего хочет. А в этих случаях он всегда шел к цели напролом К тому же он крепко верил в свою звезду и в то, что кривая вывезет, а потому даже не задумывался над тем, Чем он будет отвечать, если партнер еще повысит ставку? «Не стану утверждать, будто вам достался в руки клад. А как подумаю, что мне не надо больше платить налогов, так прямо гора с плеч», сказал обладатель каре в тузах и крикнул, чтобы подали перо и чернила. Дом сгорел год назад. Поля заросли кустарником и молодой сосновой порослью, но... Так или иначе, теперь это ваше. Никогда не мешай карты с виски, если ты не всосал ирландский самогон с материнским молоком, наставительно сказал Джеральд Порку в то утро, когда лакей помогал ему отойти ко сну. И слуга, исполненный восхищение своим новым хозяином и уже начавший даже перенимать его ирландский акцент, ответствовал, как положено, на такой смеси местного наречия сговором графства Мит, что это озадачило бы любого, кроме них двоих. Иллистерика Флинт, молчаливо проложившая себе путь между высокими темными стенами сосен и черных дубов, оплетенных диким виноградом, принимала в свои объятия ново новоприобретенные владения Джералды, омывая их с двух сторон. Глядя с невысокого холма, где когда-то стоял дом, на живую темно-зеленую стену, Джералд испытывал приятное чувство собственничества, словно он сам возвел эту ограду вокруг своих владений. Он стоял на почерневшем каменном фундаменте сгоревшего дома, скользил взглядом по длинной аллее, тянувшейся от дома к проселочной дороге, и про себя чертыхался от радости, слишком глубокой, чтобы он мог выразить ее словами благодарственной молитвы. Эти два ряда величественных деревьев принадлежали ему, и эта заброшенная лужайка, Заросшая сорной травой по пояс, И эти еще молоденькие магнолии, Осыпанные крупными белыми звездами цветов. Невозделанные поля с порослю кустарников И проклюнувшимися из красной глины Молоденькими сосенками, Раскинувшиеся во все четыре стороны От этого холма, Принадлежали ему, Джералду О'Харо, который, как истинный ирландец, умел пить не хмелее и не боялся, когда надо все поставить на карту. Закрыв глаза, Джеральд вслушивался в тишину этих, еще не разбуженных к жизни, полей. Он знал, что обрел свое гнездо. Здесь, на этом месте, где он стоит, подымутся кирпичные беленые звездской стены его дома. Там, по ту сторону дороги, возникнет ограда, за которой будет пастись хорошо откормленный скот и чистокровные лошади, а красная земля, покато то спускающаяся к влажной пойме реки, засверкает на солнце белым лебяжьим пухом хлопка. а кроме хлопка, и слава рода О'Хара заблестает снова. Подолжив у скептически настроенных братьев денег, забрав свою крохотную долю из их предприятия и раздобыв еще изрядную сумму под залог земли, Джаралд получил возможность купить рабов для обработки полей, прибыл в Тару и поселился в четырехкомнатном домике управляющего в холостяцком одиночестве и сладком предвкушении последующего переселения в новый белостенный дом на холме. Он возделал землю и посадил хлопок, и занял еще денег у Джеймса и Эндрю, чтобы прикупить еще рабов. Братья Охара умели блюсти интересы своего клана и крепко держались друг за друга как в удаче, так и в нужде. И не столько из родственных чувств, сколько из жестокой необходимости. Ибо знали, чтобы выжить в трудные годы, семья должна противостоять судьбе единым фронтом Они одолжили Джералду денег, и по прошествии нескольких лет он возвратил им эти деньги с лихвой. Плантация расширялась. Джералд акр за акром прикупал соседние участки, и настал день, когда Белый дом на холме из мечты превратился в реальность.